Анжела вспомнила высокий берег над морем. Берег перероют, белые хаты снесут, сады погубят. Зато появятся рабочие места. Кто-то обрадуется, кто-то огорчится. А морю все равно. Оно зависит только от луны. На черта нам чужие. У балерины Антиповой произошло в жизни два события. Первое — ее отправили на пенсию. Второе — от нее ушел муж. В результате получилась соломенная вдова на пенсии. 37 лет пенсионный возраст балерины. Что такое 37 в жизни современного человека? Ничего. Нулевой цикл, как фундамент строящегося дома. Впереди первый этаж и второй, и пятнадцатый. А оказывается, все. Стройка закончена. Списано. И неизбежно в такие минуты набегает счет, сколько было отдано профессии. Есть нельзя, постоянно недокормлена детей нежелательно, постоянная сирота. Ничего нельзя, недокормленная сирота. Муж ушел к другой, которой все можно, и детей, и макароны перед сном. Получив два своих события, Антипова стала размышлять о дальнейших перспективах. Первое — повеситься, что самое легкое. Купить веревку и кусок простого мыла и отомстить обществу за свою выбраковку. Крючок выдержит. Антипова легкая — 50 килограммов при росте метра семьдесят. Второе — поменять обстановку. Уехать к морю, например. Прибалтика. Все равно, что за границей. Невысокие дома, вывески на чужом языке, чистота, сдержанность. Можно считать, что Антипова поехала в Финляндию. Летом в Прибалтике многолюдно, северное солнце считается полезнее, чем южное. Но в этом году пляжи пустынны, море закрыто. В нем плавает какой-то зловредный вирус, о чем сообщили в газетах. Антипова подозревала, этот вирус в этом море плавает лет семьдесят. Просто раньше о нем помалкивали, а сейчас, в эпоху гласности, можно говорить. Вот и говорят. Антипова каждое утро входила в море и плыла долго в сторону горизонта, а потом также долго возвращалась и в конце концов выходила на берег и начинала растираться полотенцем. Полотенце она купила в городе Палермо в свои лучшие времена, в те времена, когда еще танцевала и гастролировала и была любима своим мужем, и не только им. Многие мужчины выделяли ее из кардебалета, не в силах оторвать глаз от ее движущейся в пространстве спины. Самым потрясающим участком на ее теле была спина. Муж говорил «Такой спине лица не надо». Но у Антиповой было и лицо, и сердце, и наивная, доверчивая душа. И никому не пригодилась. Брошенка на пенсии. На сегодняшний день нет ни мужа, ни сцены, ни зала. Разве только одинокий композитор за спиной. Композитор и Антипова отдыхали в одном пансионате. Но как-то не учитывали друг друга. Композитор ходил к конвоируемой толстой женой. А Антипова существовала втроём, она и двое событие. Но в этот утренний час, когда солнце еще не добралось до середины неба, когда море дышало неглубоко и зловредный вирус заигрывал с рыбами, забыв об основной работе, в этот час на берег вышла фемина. Не женщина, а именно фемина, потому что у простых советских женщин не бывает такой спины. Композитор забеспокоился. Предмет беспокойства был ему поначалу неясен. Так нервничают собаки перед землетрясением. Но внезапно осознал причину беспокойства — красота. Спина — часть всеобщей мировой гармонии, как гениальная мелодия. А в мелодиях композитор понимал, он был замечательный мелодист. Однако в последнее время что-то случилось. Он продолжал писать, и получалось, но его новые мелодии походили на прежние, как муляж на яблоко. То, да не то. Внешне похоже, а есть нельзя. Работал профессией, а не душой. Еще совсем недавно, казалось позавчера, был худой, молодой, нищий, жизнь ложилась прямо на оголенные нервы, но от нее взвивался и писал те самые мелодии, которые пели и генералы, и алкоголики, и народ, и правящая верхушка. А сейчас растолстел, заматерел нервы, как в изоляционной прокладке, и мелодии, как муляжи. Композитор не мог понять, это кризис или финал. Он ни с кем не говорил о своих сомнениях, но сам думал постоянно. У него было состояние, какое бывает у людей, сидящих в очереди к онкологу. Да или нет, жизнь или смерть. И сейчас, стоя на берегу, он думал о том же, пока не отвлекся на спину. Спина возникла на фоне моря как некий символ спасения, ибо известно, красота и женщина спасут мир. Антипова тем временем набросила махровый халат и пошла мимо него, как ни в чем не бывало, как будто не имела к своей спине никакого отношения. — Доброе утро! — поздоровался композитор, зацепил словом, стараясь как-то задержать ее своим приветствием. — Как дела? Можно искренне сознаться. Дела, как сажа бела, можно сказать, плохо. Но что это изменит? Антипова ответила «Спасибо». Поблагодарила за внимание. «Вы в каких отношениях с Казанцевым?» неожиданно спросил композитор. «Казанцев был большим музыкальным генералом, руководил всей музыкой страны». «Ни в каких», — удивилась Антипова. «Она танцевала под музыку Чайковского, Безе, ими Казанцев не руководил. Значит, в хороших». Композитор рассчитывал, «Никакие отношения — это неплохие, а плохие значит хорошие». «А в чем дело?» — не поняла Антипова. «Он сегодня к нам зайдет с женой в шесть часов. Приходите и вы». «А зачем?» — удивилась Антипова. «Посидим, выпьем коньячку. От коньячка на другой день будет болеть голова. День вылетит». «За два часа сомнительного удовольствия с двумя семейными парами придется выбросить день». Антипова установила закономерность. «За все надо платить той же ценой. За охмель, похмельев, за хорошую фигуру бездетностью, за труд балерины возрастной выбраковкой. И еще неизвестно, стоит ли цена того, за что заплачено, не переплатила ли». «Я за вами зайду, — пообещал композитор». «Какая у вас комната?» «Шестнадцатая», — ответила Антипова, припертая вопросом к стенке. Ей не хотелось быть связанной словом-ожиданием. Душа жаждала свободы и покоя, как у Лермонтова. На тумбочке возле кровати лежал Николай Васильевич Гоголь, которого не перечитывала после школы. Хорошо бы перечитать всю классику. Когда же и читать, как не на пенсии? Антипова постановила для себя не ходить в ненужные гости. Но в пять часов, когда остался час до события, вдруг передумала. Захотелось чего-то еще, кроме моря, книг и одиночества. Накраситься, одеться в смелое платье с голой спиной и бантом на талии. Прийти, неважно куда, и сидеть, неважно с кем. Пить и плыть, слушать пустые речи. Это ведь не важно, о чем говорят, кто говорит. Важно, что она не одна, и жизнь продолжается. Это ведь лучше, чем висеть на крючке или в двухтысячный раз варить в себе обиды, напоминающие вкусом едкое мыло. Антипова подошла к зеркалу. Морской ветер натянул ее лицо на скулы, позолотил загаром. Антипова выглядела на двадцать семь, если не знать, что она брошенка на пенсии, Никому этого в голову не придет. Главное, ничего не объяснять. Объясняются виноватые. А она в чем виновата? Что ей 37, но дальше будет еще хуже. Дальше будет 50 и 60, что тоже хорошо. Старость — это плата за жизнь.